Глава 75. Одно из воспоминаний герцога Анжуйского. Молодой человек, входя в залу, мог слышать зловещий хохот герцога. Но он слишком мало жил около его высочества, чтобы знать все угрозы, скрывавшиеся в порывах веселья герцога Анжуйского. Он бы мог тоже заметить по выражению некоторых лиц, что герцог в его отсутствии вел какой-то неприятный разговор, прерванный его возвращением. Но Генрих не был так недоверчив, чтобы стараться узнать, в чем было дело. Никто к нему не был достаточно близок, чтобы мог рассказать ему о происшедшем. К тому же Арельи был на стороже, и герцог, уже составивший себе без всякого сомнения целый план действий, удерживал Генриха при себе до тех пор, пока все офицеры, находившиеся при этом разговоре, не разошлись по квартирам. Герцог сделал некоторые изменения в распределении постов. Так, Генрих, как главнокомандующий, хотел занять центр и устроить штаб в доме Дианы. На самый важнейший пост, находившийся на реке, он хотел назначить прапорщика. Герцог, приняв начальство вместо Генриха, видел, что этот пост был самым важным и потому верил его Генриху. Это было очень естественно, так естественно, что все, не исключая самого Генриха, были введены в заблуждение. Только когда молодой человек хотел дать какое-то поручение прапорщику жандармов и пошел к нему, то очень естественно, что герцог взял этих двух молодых людей под свое покровительство, чтобы удобнее было наблюдать за ними. И при первых словах, которые Генри хотел сказать прапорщику, герцог снова подошел. «Тайны!» — сказал он с улыбкой. Жандарм поздно понял, что случилось из-за его нескромности. Он раскаивался и, желая помочь графу, сказал «Нет, мансеньор, граф спросил меня, сколько у меня осталось сухого пороху, который может быть употреблён в дело». Этот ответ имел две цели, если не два следствия. Во-первых, уничтожить подозрение герцога, если он его имел. Во-вторых, дать знать графу, что у него есть помощник, на которого он может положиться. а «Это другое дело», — отвечал герцог, делая вид, что верит его словам, иначе была бы видна заинтересованность его в их разговоре. И, кроме того, герцог опасался, что может унизить свое достоинство французского принца. Потом, когда герцог отвернулся к двери, прапорщик прошептал на ухо Генриху. «Его высочество знает, что вы кого-то провожаете». Дюбушаш вздрогнул. Эта дрожь не ускользнула от герцога, и он, как бы желая удостовериться сам, везде ли исполнено его приказания, предложил графу пройти с ним до его поста. Граф принужден был принять предложение. Генрих хотел предупредить Реми, чтобы он был настороже, и приготовить заранее какой-нибудь совет, но не смог ничего придумать. Он только смог сказать, сменяя прапорщика с прежнего поста «Вы будете караулить порох, не правда ли? Пожалуйста, охраняйте его, как постарался бы сделать это я сам». «Хорошо, граф», — отвечал молодой человек. Идя по дороге, герцог спросил дебушажа. «Где этот порох, который вы поручили нашему молодому офицеру, граф? В доме, где я устроил штаб вашему высочеству». «Будьте спокойны, дебушаж», — отвечал герцог. Я знаю всю важность подобного запаса в нашем положении и обращу на это все должное внимание. Не молодой прапорщик, а я сам буду его охранять. Разговор на этом прервался. Прибывший на место соединения реки с ее рукавом герцог дал Дюбушажу строгое приказание не отходить от своего поста и вернулся назад. Он нашел рельеф в той же комнате, спящим на лавке в офицерском плаще. Герцог разбудил его, ударив по плечу. Орельи стал протирать глаза и смотрел на герцога. «Слышишь ли ты?» — спросил он его. «Слышу, монсеньор», — отвечал Орельи. «Знаешь ли ты, о чем я хочу с тобой говорить?» «Знаю. О той неизвестной даме, родственнице графа Дюбушажа». «Хорошо. Видно, брюссельское вино и лувенское пиво еще не совершенно затуманили твой мозг». я готов монсеньор. «Скажите или только дайте мне знак, и вы увидите, ваше высочество, что я теперь изобретательнее, чем когда-нибудь». «Ну, посмотрим. Призови на помощь все свое воображение и угадывай». «Итак, мансиньор, я угадываю, что ваше высочество мучает любопытство». «Ты этим еще ничего не угадал. Причина этого мой темперамент не больше. Ты должен мне сказать, что именно возбуждает теперь мое любопытство». Вы желаете знать, что это за храброе создание следует за двумя живоезами через огонь и воду? Пермилле Перикула Мартис, как бы сказала сестра моя Марго, если бы она была здесь. Ты совершенно верно угадал, Орелье. Кстати, ты писал к ней, Орелье? К кому, мансеньор? К сестре моей Марго. Разве я должен был что-нибудь написать Ее Величеству? Конечно. О чем же? О том, что мы разбиты, черт возьми, уничтожены, и что она должна остерегаться. — Чего, мансеньор? — Испании, которая, успокоившись теперь насчет меня на севере, упадет ей, как снег на голову, с юга. — А, действительно. — Ты не писал? — Нет, мансеньор. — Ты все спал? — Не смею отпираться. но впрочем, если бы и пришла мне мысль писать, чем бы я написал, мансеньор? У меня нет здесь ни бумаги, ни пера, ни чернил. «Ну, поищи!» «Как, черт возьми, вашему высочеству угодно, чтобы я нашел все это в крестьянской лачуге, где я готов держать пари против тысячи, что никто здесь не умеет писать?» «Все-таки ищи, болван, если ты этого не найдешь, ну...» «Ну, что же?» «Ну, найдешь что-нибудь другое!» «О, какой я дурак!» — вскричал Арельи, ударив себя по лбу. Клянусь, вы правы, ваше высочество. Голова моя стала водянистой в этой проклятой Фландрии, при том же мне страшно хочется спать. Хорошо, я тебе верю, но прогони же твой проклятый сон хотя на минуту. Так как ты еще не писал, так уж так и быть я за тебя напишу. Ты только сыщи мне все, что необходимо для письма. Ищи, Орелье, ищи и не смей возвращаться, пока не найдешь, слышишь? Не смей, я останусь здесь. не думан мансеньор, иду. Ман «Если во время твоих поисков ты заметишь, э, что дом довольно живописен...» «Ты знаешь, как я люблю живопись, Арельи, особенно фламандскую?» «О, знаю, мансеньор». «Ну так ты меня позовешь?» «Точно же. Будьте спокойны, мансеньор». Арельи встал и, легкий как ветер, направил свои шаги к соседней комнате, откуда шла лестница наверх. Арильей был лёгок, как пух, едва слышно было, как касался он пола, входя на ступеньку чёрной лестницы, и никакой шум не выдал его попытки. Он крался, как кошка. Через пять минут он возвратился к своему повелителю, который расположился в большой зале. «Ну что?» — спросил герцог. «Судя по наружности, монсеньор, дом должен быть чертовски живописен». от чего же?» «Потому что, монсеньор, туда нельзя войти, как захочешь». «Что ты говоришь?» «Я говорю, что его охраняет дракон». «Это ещё что за глупая шутка, Орельи?» «Монсеньор, к несчастью, это не глупая шутка, а печальная истина. Сокровище хранится в комнате второго этажа, за дверью, из-под которой виден свет». «Ну и что же потом?» «Монсеньор, вы хотели сказать, что же прежде?» «Орельи!» Итак, я прежде двери, мансиньор, увидел человека, который лежал на пороге в широком сером плаще. Ого, господин Дебушаш позволил себе поставить жандарма у двери своей любовницы. Разве я сказал жандарм, это какой-то слуга этой дамы, а может быть и самого графа? Что же это за слуга?» «Монсеньор, лица его никак не увидишь. Но что видно, как нельзя лучше, так это широкий фламандский нож, заткнутый за пояс, а на рукоятке ножа лежит сильная рука». «Это досадно», — сказал герцог. «Разбудите-ка мне этого негодяя, рельи «О, монсеньор, он так крепко спит, что едва ли я смогу его разбудить». «Я тебе говорю...» «Я тоже говорю, монсеньор, что не считая того, чего я могу ожидать от этого фламандского ножа...» Мне не хочется, чтобы эти красавцы-жуаезы, которые, заметьте, ваше высочество, так сильны при дворе, сделались моими смертельными врагами. Если бы мы были с вами еще нидерландскими королями, ну, так и быть. Но нам приходится только видеть это во сне и улыбаться, в особенности тем, которые нас спасли, потому что ведь жуаезы нас спасли. Берегитесь, мансеньор. Если вы этого не говорите, так они скажут». «Ты прав, Орелье», — сказал герцог, топнув ногой. «Ты всегда прав, но...» «Да, я понимаю, что ваше высочества не видали ни одного женского лица в продолжении пятнадцати бесконечных дней. Я не упоминаю о породе животных, которые, как лягушки, населяют эти болота. Они недостойны имени ни мужчины, ни женщины. Это просто самцы и самки, вот и все». «Я хочу видеть эту любовницу дюбушажа Орельи! Я хочу ее видеть! Слышишь ли ты?» «Да, мансеньор, слышу». «Ну так отвечай!» «Если желание в вас так сильно, то вы ее, может быть, увидите, мансеньор, только не через дверь». «Хорошо», — сказал герцог. «Но если уж я не могу ее увидеть через дверь, по крайней мере, увижу через окно». «А вот счастливая мысль, и в доказательство, что я ее одобряю, я бегу искать лестницу». Арильи проскользнул на двор и пошел рыскать под навесом, куда жандармы поставили своих лошадей. Через несколько минут Арильи нашел под навесом лестницу. Он пронес ее между людьми и лошадь так искусно, что не разбудил ни одного человека и не получил за это ни одного вознаграждения ногой за беспокойство других. Потом он приставил лестницу с улицы к наружной стене дома. Арельи указал принцу, настоявшего на улице Часового, который, не зная этих двоих спутников, поспешно закричал, кто идет. Франсуа поднял плечи и пошел прямо к солдату, а Арельи следовал за ним. «Друг мой», — сказал герцог, — «это место, кажется, самое возвышенное во всем селении». «Да, монсеньор», — сказал Часовой, который, узнав Франсуа, отдал ему честь. Если бы не эти липы, которые торчат перед глазами, то при свете луны можно было бы увидеть большую часть деревни. «Я этого не знал», — сказал герцог, «и потому приказал принести лестницу, чтобы взглянуть сверху. Ну, Орельи, полезай или нет? Лучше пусти меня. Начальник должен осмотреть всё своими глазами». «Куда прикажете поставить лестницу, ваше высочество?» — спросил лицемер слуга. «Да куда-нибудь, хоть к этой стене, например». Когда лестница была представлена, герцог стал подниматься по ней. Сомнение ли родилось у Часового насчет намерения, или, может быть, из-за врожденной скромности, только он отвернулся в противоположную сторону и стал опять ходить взад и вперед. Герцог достиг последней ступеньки лестницы. А релии стоял внизу. Комната, которую Генрих отдал Диане, была обита полотном. В ней стояли большая дубовая кровать с саржевыми занавесками, стол и несколько стульев. Молодая женщина, сердце которой, казалось, спал ужасный камень после ложной вести о смерти герцога, которую она узнала от анистских жандармов, молодая женщина попросила у Рэми немного пищи, которую он принес ей с невыразимой радостью. В первый раз после того мгновения, как Диана узнала о смерти своего отца, она решила съесть что-нибудь, кроме хлеба. В первый раз она выпила несколько капель Рейнвейна, который был найден жандармами в погребе и принесен дюбушажу. После этого ужина, несмотря на всю его скромность, кровь Дианы, взволнованная такими сильными движениями чувств и такой изнурительной усталостью, быстрее стала приливать к сердцу, которому она, казалось, забыла дорогу. Рэми видел, как отяжелели веки ее и как голова ее тихо склонилась к плечу. Он скромно удалился и, как мы уже видели, лег на пороге двери не потому, впрочем, что он не доверял Генриху, но потому что со времени отъезда из Парижа он всегда так поступал. Диана со своей стороны спала, облокотившись на стол и рукой поддерживая свою голову. Ее гибкий и нежный стан был немного опрокинут на длинную спинку стула. Маленькая железная лампа на столе около тарелки освещала эту женщину, которая казалась теперь такой спокойной, и в которой только что улеглась буря, которая должна будет так скоро вспыхнуть с новой силой. В графине светилось чистое, как слеза, рейнское вино, до которого едва коснулись губы Дианы. Большой стакан, имевший форму чаши и стоявший между лампой и Дианой, пригасил еще более свет и придавал какую-то свежесть бледному лицу спящей. С глазами, прикрытыми прозрачной голубоватой сетью жилок, просвечивавших сквозь матовую кожу век, С густыми длинными ресницами, с полуоткрытым ртом, с волосами небрежно заброшенными назад под грубый капюшон ее мужского платья, от глаз, жаждавших похитить ее тайну, Диана могла показаться настоящим ангелом. Герцог, взглянув на нее, не мог удержаться, чтобы не выразить своего восхищения. Он прислонился к краю окна и пожирал глазами черты лица этой идеальной красавицы. Но во время этого созерцания брови его нахмурились, и он вдруг как-то нервно сошел с первых двух ступеней лестницы. Таким образом, свет из окна не освещал герцога, и, прислонясь спиной к стене, скрестив руки на груди, он углубился в какие-то мрачные мысли. Арильи, не терявший его из виду, мог следить за его взором, терявшимся в пространстве, как у человека, который призывает самые давнишние, почти исчезнувшие воспоминания. После десяти минут неподвижного раздумья герцог снова поднялся на две ступеньки к окну, снова погрузил свой взгляд в оконные стекла, но, казалось, не сделал желаемого открытия, потому что лицо его выражало ту же темноту души, глаза — ту же неизвестность, то же беспокойство. Он снова задумался, как вдруг Арельи быстро подошел к лестнице. — Скорее, скорее, мансиньор, спуститесь с лестницы, — сказал Арельи. — Я слышу чьи-то шаги на соседней улице. Но вместо того, чтобы послушаться его совета, герцог стал спускаться слишком медленно, как бы опасаясь оборвать нить своих воспоминаний. «Скорей!» — торопил его рельи «Откуда шум?» — спросил герцог. «С этой стороны», — сказал рельи и указал рукой на узкую маленькую улицу. Герцог прислушался. «Я ничего не слышу», — сказал он. «Он, должно быть, остановился. Это верно, какой-нибудь шпион следит за нами». «Прими лестницу», — сказал герцог. Арельи повиновался. Герцог за это время сел на каменную скамейку, какие были у каждого дома. Шум более не возобновлялся, и никто не показывался в конце улицы. Арельи возвратился. «Что же, мансеньор?» — спросил он. «Хороша она?» «Удивительной красоты!» — отвечал герцог мрачно. «Что же вас так опечалило, мансеньор? Видела она вас?» «Она спит!» «Что же вы ничего не предпримете, мансиньор?» Герцог не отвечал ни слова. «Брюнетка она? Блондинка?» — расспрашивал Орелье. «Смесь того и другого, Орелье», — прошептал герцог. «Я где-то видел эту женщину». «Стало быть, вы ее узнали?» «Нет, я не знаю, как зовут ее, только ее лицо сильно поразило мое сердце». Удивлённый Орельи долго смотрел на герцога, потом с притворной насмешливой улыбкой он сказал «Вот что». «Э, сударь, прошу вас не смеяться», — сказал сухо Франсуа. «Разве вы не видите, что я страдаю?» «О, мансеньор, неужели это правда?» — воскликнул Орельи. «Истинная правда! Я не знаю, что я чувствую, но...» — прибавил он мрачно. «Я, кажется, дурно сделал, что смотрел на неё». Однако же именно потому, что ее вид произвел на вас такое действие, надо узнать, кто эта женщина». «Конечно, надо», — сказал Франсуа. «Поройтесь хорошенько в вашей памяти. Не при дворе ли вы ее видели?» «Нет, не думаю». «Во Франции?» «В Наварре?» «Во Фландрии?» «Нет, нет». должно быть, она испанка?» «Не думаю». «Не англичанка ли? Не принадлежит ли ко двору Елизаветы?» «Нет, нет, она должна быть крепче связана с моей жизнью. Мне кажется, я ее видел в каком-то ужасном происшествии». «В таком случае вы ее легко узнаете, потому что, благодаря Богу, в жизни вашей, мансеньор, вы немного видели таких происшествий, о которых ваше высочество сейчас изволили упомянуть». «Ты находишь?» — сказал Франсуа с мрачной улыбкой. Арельи преклонил голову. «Видишь ли», — сказал герцог, — «я теперь довольно владею собой, чтобы анализировать мои впечатления. Эта женщина поразительна своей красотой, как только может быть поразительна красота мертвая. Она прекрасна как тень, прекрасна как образы, которые мелькают во сне. Мне даже кажется, что я видел ее тоже во сне, а я, — продолжал герцог, — видел за свою жизнь два или три ужасных сна, которые оставили у меня какой-то холод в сердце. «Да, именно, я уверен, что видел эту женщину в одном из этих снов». «Монсеньор, монсеньор!» — вскричал Арельи. «Позвольте мне сказать вашему высочеству, что я редко слышал, чтобы вы выражались с такой горестной раздражительностью о снах». «К счастью, сердце вашего высочества создано так, что оно может поспорить с самой твердой сталью. Надеюсь, люди проникнут туда не больше мрачных теней. Но если бы я не опасался кое-кого, кто глядит на нас на этой улице, я бы в свою очередь поднялся на лестницу и, даю вам слово, объяснил бы вам сон, в котором появилась эта тень и от чего она навела такой ужас на ваше высочество». «Клянусь, ты прав, Орельи! Сходи опять за лестницей, приставь ее и полезай! Что тебе за дело до караульных? Разве ты не мне принадлежишь? Ступай и смотри, Орельи, смотри хорошенько!» Орельи сделал уже несколько шагов, чтобы повиноваться своему повелителю, как вдруг раздались быстрые шаги, и откуда-то появившийся внезапно Генрих закричал герцогу «К оружию, мансеньор! К оружию!» В один прыжок Орельи очутился около герцога. «Вы здесь, — сказал герцог. — Вы здесь, граф? А под каким предлогом вы оставили свой пост?» «Монсеньор, — с твердостью отвечал граф, — если ваше высочество хочет меня наказать, вы это успеете сделать. Между тем, обязанность моя была явиться сюда, и я здесь». Герцог со значительной улыбкой взглянул на окно. «Ваша обязанность, граф? Объяснитесь, я вас не понимаю, — сказал он». Монсеньор, со стороны Шельды появились всадники. Неизвестно, враги они или друзья. «А много их?» — спросил герцог с беспокойством. «Очень много, монсеньор». «Итак, граф, вы очень хорошо сделали, что пришли сюда. Разбудите наших жандармов, переправимся через реку, где она поуже, и станем отступать. Это самое лучшее средство». «Без сомнения, монсеньор, без всякого сомнения. Но, я думаю, нужно будет предупредить об этом моего брата». «Для этого довольно двух человек». «Если довольно двух, мансеньор, — сказал Генрих, — так я отправлюсь с одним жандармом». «Нет, черт возьми, — сказал Франсуа. Нет, дюбушаш вы отправитесь с нами. Клянусь, в такое время нельзя разлучиться с таким защитником, как вы». «Ваше высочество возьмете весь отряд?» «Весь?» «Очень хорошо, мансеньор, — отвечал Генрих, поклонившись. «В какое время вы отправитесь, ваше высочество?» «Сейчас же, граф!» «Эй, кто-нибудь!» — закричал Генрих. Молодой прапорщик вышел из переулка. Казалось, он только и ждал приказания своего начальника, чтобы явиться. Генрих отдал ему свои приказания, и почти тотчас же начали собираться жандармы из всех частей местечка, готовясь к походу. Стоя рядом с ними, герцог разговаривал с офицерами. «Господа!» — сказал он. «Принц Уранский, как кажется, велел меня преследовать. Но принцу французского дома неприлично сделаться пленником без сражения, такого, как было при Павии или Пуатье. Итак, уступим силе и отступим к Брюсселю. Я уверен в своей безопасности и свободе, пока я буду с вами». Потом, обратившись к Рильи, он сказал ему, «Ты останешься здесь». «Эта женщина не может за нами следовать. К тому же я знаю хорошо Жуаеза. Он не осмелится взять с собой свою любовницу в моем присутствии. Кроме того, мы отправляемся не на бал. Мы будем идти слишком быстро, что могло бы утомить эту даму». «Куда же вы отправляетесь, мансиньор?» «Во Францию. Кажется, мои дела здесь совершенно скверны». «Но в какую часть Франции благоразумно ли будет вашему высочеству возвратиться ко двору?» «Нет, я думаю, остановиться в одном из моих замков. Например, хоть в Шатотьери». «Вы на это решились?» «Да, Шатотьери удобен во всех отношениях. Он в приличном расстоянии от Парижа, в двадцати четырех Илье. Я буду следить за гизами, которые почти полгода живут в и Итак, в Шатотьери ты привезешь мне эту прекрасную незнакомку». «Но, мансеньор, она, может быть, не позволит себя увести «Ты с ума сошел?» «Ведь дюбушаж будет меня сопровождать в Шато-Тьерри. Пусть она следует за бушажем, а наше дело пойдет своим чередом». «Но она, может быть, захочет отправиться в другую сторону, если заметит, что я стараюсь ее привести к вам». «Ты ее не ко мне привезешь, повторяю тебе, а к графу. Ну же, право можно подумать, что ты вчера только попал ко мне в адъютанты и что нынче тебе дано первое поручение. Есть ли у тебя деньги?» У меня есть два золотых слитка, которые ваше высочество мне изволили вручить, оставляя поле сражения. Итак, мы можем открыть военные действия и всеми возможными средствами, слышишь ли? Всеми, какие только существуют на свете, приведи мне эту неизвестную красавицу в Шатотири. Может быть, взглянув на нее поближе, я вспомню, где ее видел. И слугу тоже? Да, если он тебе не будет мешать. А если он будет мешать? «Разве ты не знаешь, что делать с камнем, который мешает тебе проехать? Кинь его в ров». «Хорошо, мансиньор». Между тем, как эти два ужасных человека в темноте обсуждали свой план, Генрих поднялся на второй этаж и разбудил реми реми предуведомленный, ударил особенным образом в дверь и почти точно же ее отворили. Сзади Рэми графиня увидела дюбушажа. «Здравствуйте, граф», — сказала она с улыбкой, которая уже давно не украшала ее лица. «Что вы так поздно пришли?» «О, простите меня», — поспешил сказать Генрих. «Я пришел не для того, чтобы беспокоить вас. Я пришел с вами проститься». «Проститься? Вы едете, граф?» «Еду во Францию». «И вы нас оставляете?» «Я вынужден вас оставить. Моя первая обязанность повиноваться герцогу». «Герцогу? Стало быть, здесь есть герцог?» — сказал Рэми. «Какой герцог?» — спросила Диана, побледнев. «Герцог Анжуйский, которого считали погибшим и который, спасшись каким-то чудесным образом, присоединился к нам». Диана вскрикнула ужасным голосом, а Рэми стал так бледен, что, казалось, его поразил апоплексический удар. «Повторите мне», — прошептала Диана, — «что герцог Анжуйский жив». что герцог здесь. «Если бы его не было, если бы он не приказал мне за собою следовать, я бы сопровождал вас до самого монастыря, куда, как вы мне сказали, вы хотите удалиться». «Да, да», — сказал Ремей, — «в монастырь, в монастырь». И он приложил палец к своим губам. Знак Дианы, который она сделала головой, показал ему, что она поняла его намерение. Я бы тем охотнее стал вас сопровождать, — продолжал Генрих, — что вас, может быть, будут беспокоить люди герцога. Каким образом? Да все заставляет меня думать, что он знает, что в этом доме живет женщина. И он, вероятно, думает, что эта женщина питает ко мне особую дружбу. На чем же вы основываете свое заключение? Наш молодой прапорщик видел, что он представлял лестницу к стене и смотрел в это окно. «О!» — вскричала Диана. «Боже мой! Боже мой!» Успокойтесь, прапорщик слышал, как герцог сказал своему товарищу, что он вас не знает. «Все равно! Все равно!» — сказала молодая женщина, смотря на Реми. «Я готов на все, что вы прикажете. На все!» — сказал Реми, и лицо его выражало ужасную решимость. «Не огорчайтесь!» — сказал Генрих. «Герцог сейчас уедет. Через четверть часа вы будете одна и совершенно свободны». Позвольте мне выразить все мое уважение и сказать вам еще раз, что до последней минуты сердце мое будет биться для вас и вами. Прощайте, сударыня, прощайте». Играв поклонившись, почтительно отступил на два шага. «Нет, нет!» — вскричала Диана с лихорадочным волнением. «Нет, Бог не хотел этого! Нет! Бог убил его! Нет! Нет, граф, вы ошибаетесь! Он умер!» В то же время как бы в ответ на это горестное воззвание к небесному милосердию голос герцога раздался на улице. «Граф!» — говорил он. «Граф, вы заставляете нас ждать!» «Вы слышите?» — сказал Генрих. «Прощайте в последний раз!» И сжав руку реми он кинулся, стремглав с лестницы. Диана подошла к окну, судорожно дрожа, как птица, очарованная взглядом змеи. Она увидела герцога, сидевшего верхом. Лицо его было освещено ярким светом факелов, которые держали два жандарма. «О, демон еще живет!» — прошептала Диана на ухо Рэми с таким ужасным выражением, что достойный слуга даже испугался. «Он живет. Будем жить и мы. Он едет во Францию. Хорошо, реми Мы едем туда же».